Глава 8. Чёрный камень. Марита была встревожена. Нет, дорогой племянник не просил снова седлать ему коня и не мчался сломя голову на поиски приключений. Он даже проявил пунктуальность и вернулся домой к обеду, но по виду Антуана было заметно, что мыслями он бродит где-то далеко. Он даже не обратил внимания на то, что тётка распорядилась сделать на десерт его любимое шоколадное печенье. Есть какие-нибудь новости, спросила Мариетта. Она ожидала, что племянник Живиц изобросает её подробностями о ходе расследования, которые ей были совершенно не интересны. По-настоящему её волновало только одно чтобы Варена как можно скорее поймали, а как именно это будет сделано, ей было абсолютно неважно. Откуда мне знать, что там происходит? проворчал Антуан. Ведь я же не веду расследование. Он заговорил о том, что ему удалось вчера узнать у Жирара, а также у прислуги убитого доктора Ривуаля. Он немного знал Варена, то есть знакомы они не были, но как-то доктор играл в бильярд, и Варен оказался среди зрителей, делал громкие замечания и обратил на себя внимание. Потом Риваль заметил его возле дома жертвы и вспомнил, что видел его раньше. Вообще-то доктор был довольно скромный человек, а получилось так, что именно его показания помогли припереть Ворона к стенке. Слуги говорят, что он был совершенно измотан процессом. Кто Ворен? Неудивительно. Тётя, я говорю о докторе Ривале. Ты меня вообще слушаешь? Я очень внимательно слушаю. Так что там с доктором? Ничего. То есть он уехал после суда в Дуарнене, чтобы его не беспокоили, но нервы у него были не в порядке, он даже начал ссориться с женой, чего раньше никогда не происходило. Нет таких семей, где муж никогда бы не ссорился с женой, ровным тоном изрекла тётя Мариетта, беря начитае вышивание. Чепуха это. А доктор раньше с женой не ссорился, и жили они душа в душу. Слуги говорят, он хотел вернуться в кемпер, когда Варен на казньят и о его деле перестанут говорить. Но ты сама знаешь, что произошло в то утро казни. Месье Ривалью следовало вернуться в кемпер, как только он узнал, что Варен сбежал, сказала Мариетта, тем более, что слуги испугались и решили уйти. Но ну, доктор заявил, что никого не боится, хмыкнул Антуан. Кроме того, должна была приехать его тёща, мадам Бувье. Зачем? Она узнала, что дочь ссорится с мужем и решила в это вмешаться. Никогда не видела, чтобы из вмешательства в дела супругов выходило что-нибудь путное, назидательно заметила Мариетта, распутывая непокорную нитку. Тёща с векровь докто да угодно могут только всё испортить ещё больше. Ну, мадам Бувье, судя по всему, придерживалась другой точки зрения, усмехнулся Антуан. Есть ещё один момент, о котором мне сообщил Жерар. Доктор и его жена зависели от мадам Бувье финансово, к тому же процесс не самым лучшим образом отразился на практике врача. В Париже было бы наоборот. Там скандал создаёт человеку известность, но не в Кемпере. Одним словом, тёща заявила, что приедет, и они не посмели ей перечить. Ничего-то я не понимаю в этой жизни, пробормотала Мариетта, поводя своими сухенькими плечами. Власти говорят, что мы и должны выполнять свой гражданский долг и всякое такое. Доктор Ривуаль исполнил свой гражданский долг, опознал убийцу, помог приговорить его к смерти, а что получил взамен? Его практика расстроилась, убийца сбежал, прикончил доктора и его несчастную жену. Тётя Может, лучше было сделать вид, что он не узнал Варена и вообще никого в ту ночь не видел. Но ты, наверное, уже считаешь меня за нудной старой клячи, которая суёт нос не в свои дела. Тётя, когда я так говорил? Почему он не сопротивлялся? Почему не пытался защитить свою жену? Их было двое, Варена Дина, а у докторов всегда полный инструментов, которыми можно зарезать человека за здорово живёшь. Что ты о чём ты говоришь? Фредерик Варен всегда застигал свои жертвы в расплох. Такой у этого гадёныша метод. Ни одна из его жертв не ушла от него живой. И поэтому ты хочешь его найти, чтобы положить убийствам конец? Я бы хотел его найти, признался Антуан, и его чёрные глаза сверкнули так, что Мариетта даже поёжилась. Но я реалист и знаю, что судьба не преподносит таких подарков. «Впрочем, по крайней мере, я предупредил людей, чтобы они держались на чеку. Что за люди?» — осведомилась Мариетта ангельским тоном, глядя на племянника поверх очков. «По-моему, из газет уже всем и так должно быть ясно». Антуан замялся. «Я был утром на острове дьявола», — сказал он наконец. «О-о-о!» Это коротенькое восклицание вместило в себя куда больше, чем иная поощрительная речь, и Мариетта с любопытством ждала продолжения. Однако Антуан молчал и затем просто посмотрел на любовно вычищенный кофейник, стоявший на столе. Видел приезджих подала голос тётка, вдевая в иголку новую нить. Да, видел. И мадам Фалис тоже, Антуан усмехнулся и кивнул. Она сказала, что я напоминаю ей кофейник. Фу, так она совсем того. Ну, насколько я могу судить, да. Губы Антуана сжались. Её муж мне не понравился, не знаю почему, но не нравится и всё тут. Думаешь, это может быть переодетый Фредерик Варен? Фалис, как минимум, на голову ниже и дело вовсе не в варене, а в чём? Кюре говорил, его жена красавица, Кюре Жозеф, кто же ещё? Он что, видел её? Нет, но ему сказал звонарь, который видел её на берегу. А звонарь разбирается в женщинах. Хм, тебя это удивляет? Всякий мужчина должен разбираться в женщинах, если уж на то пошло. Антуан считал, что знает тетку, как свои пять пальцев, и что уж она-то точно никогда не сможет его удивить. Но тут он просто на несколько мгновений потерял дар речи. «Папаша Руайер сказал, что она русалка», — промолвил он наконец. «Я решил, что он преувеличивает, а теперь я уже в этом не так уверен». Тетя Мария-то отложила вышивание, и несколько мгновений хмурясь смотрела прямо перед собой. Ей надо было донести до племянника очень важную мысль. Но как истинная женщина она понимала, что форма — это все, и что самое благое намерение, неуклюже исполненное, может только обидеть его. «Я надеюсь», — заговорила она, подбирая слова гораздо тщательнее, чем обычно. «Ты понимаешь, Антуан, думать о такой женщине не вполне разумно». «Разумеется, я это понимаю», — отозвался ее собеседник. «Я все понимаю, тетя!» «Но все же продолжаешь о ней думать», — мысленно закончила Мариетта. Губы ее неодобрительно сжались. «Да чего же скверное место этот остров? Никогда на нем не происходило ничего хорошего, русалка! Надо же! По-твоему, муж плохо с ней обращается?» — спросила она вслух. «Я ничего такого не заметил. Тогда в чем же дело?» Тут-то там не так с расстановкой, проговорил Антуан. У слуг глаза воров, которых застигли на месте преступления, а у повара физиономия бывшего боксёра, который о кулинарии знает только по наслушке. Так, теперь ему не только мужня нравится, но ещё и слуги. Мари это укоризненно покачала головой и снова взялась за вышивание. Как она была одета? Что? Антуан решил, что он ослышался. «Какое на ней было платье? Э, светлое». Антуан напрягся, пытаясь вспомнить поточнее. «Не белое, а такое, вроде как, зеленоватое, очень красивое. А что? Платье дорогое?» «Думаю, да». «Тогда ей ничего не грозит», — пожала плечами тетка. «С чего ты так решила?» «Тебе не понравились муж и слуги, и ты решил, что ей может угрожать опасность». К примеру, что супруг привёз её сюда, чтобы от неё избавиться, но она ходит дома в дорогом платье, а муж притащил на остров новую мебель, что наверняка обошлось ему недёшево. Инспектор распрямился и недоверчиво посмотрел на тётку. То, что она сказала о мебели, в точности повторяло его собственные мысли. Не забивай себе голову, Антуан. «Слуги показались тебе странными, потому что находиться рядом с такой больной очень нелегко, а повар, возможно, не только повар, но и должен будет прийти на помощь остальным, если мадам Фалис станет совсем уж буйной». Она дошила узор на салфетке и только тогда заметила, что Антуан как-то внезапно замолчал. «Мне не приходила телеграмма?» — спросил он, заметив, что тетка внимательно смотрит на него. «Мне не приходила телеграмма?» Мариетта не стала напоминать, что он уже задавал этот вопрос. Антуан полагал, что Жирар, занимающийся расследованием, пожелает держать его в курсе дела. Но тётку почему-то ни капли не удивило, что никакой телеграммы не было и в помине. Если бы тебе что-то пришло, я бы сразу сообщила, заметила она. Антуан поднялся с места. Ты куда? спросила Мариетта, даже не пытаясь скрыть своё беспокойство. Зайду к Папаши Менги, отозвался инспектор. Пропущу пару рюмочек. Мари это ничего не сказала. Она принадлежала к тем невыносимо правильным людям, которые совершенно искренне не способны понять, зачем люди напиваются до пьяна, употребляют наркотики и калечат жизнь себе и своим близким. Но она была вовсе не глупая и, посмотрев на мрачное лицо Антуана, подумала: "Хорошо, если дело ограничится только двумя рюмками". Вечером Мариетта послала Симона за инспектором, который всё не возвращался, и тот привёл блудного племянника домой. Антуан был пьян настолько, что заснул едва рухнув в постель. Когда он проснулся на следующее утро, его мучило похмелье, и вдобавок у него жутко ломило затылок. Зеркало отразило щетинистую физиономию с красными воспалёнными глазами и волосами, торчащими в разные стороны. Хорошо, что у меня нет детей, а то бы они испугались дожелудочных колик. Сюзанна, он хотел громко позвать горничную, но в результате вышел какой-то невнятный хрип. Впрочем, Сюзанна очевидно была где-то поблизости, потому что дверь сразу же распахнулась. Я ничего не помню, Сюзанна простонал Антуан, падая на стул. Я вчера ужасно себя вёл, да? Девушка пожала плечами. — Со старым хозяином бывало и похуже, — заметила она хладнокровно. — Да ну! И шторм вы проспали. — А что, был шторм? — Да, был ночью. Правда, не очень сильный, потому что под утро он стих. — Ничего особенного, в общем. — Ясно. — А где тетя? — Ушла на мессу. — Вот как? А ты почему осталась? — Она велела мне присматривать за вами. — Да. Антуан сделал неопределённый жест. Принеси мне воды, я побреюсь. Вам лучше не бриться в таком состоянии, мягко, но настойчиво промолвила девушка. Вы только себя порежете. Может, мне ещё цирюльника сюда пригласить? фыркнул инспектор. Зачем я? Сама могу вас побрить. Будь Антуан в нормальном состоянии, он бы нашёл тысячу вариантов для того, чтобы отшутиться. Но он чувствовал себя как манная каша, тонким слоем размазанная по тарелке. И Сюзанна, конечно же, не могла упустить такую возможность. Не успел инспектор опомниться, как его побрили, принесли ему чистую одежду. Свою он вчера умудрился заляпать вином и вообще привели в человеческий вид. Неизвестно, чем бы в то утро закончилось дело между Антуаном и Сюзанной, которая чаще обычного задевала его своими юбками и посылала ему настойчивые, недвусмысленные взгляды. «Если бы с мессы не вернулась взволнованная Мариетта». «Что случилось, тетя?» — спросил Антуан, всмотревшись в ее лицо. Он хотел вставить что-нибудь забавное по поводу кюре Жозефа и его неприязни к тыквам, но то, что он услышал, отбило у него всякую охоту шутить. «На скалах нашли утопленника», — сказала Мариетта. «Говорят, не наш». «На скалах» означало «в самом гиблом месте напротив острова Дьявола», где прибой был особенно силен. Из воды там поднимались несколько острых скал, которые означали гибель для любой лодки, оказавшейся поблизости, но не наш, подразумевало, что жертвой на этот раз стал не деревенский житель, и Антуан похолодел. О чёрт, чёрт, неужели он всё-таки убил её? Ты куда? вырвалось у тётки, когда она увидела, что он бросился к выходу, к скалам. Антуан, ты хотя бы завтракал? Не отвечая, он сбежал вниз по ступеням, натянул куртку и, даже не застегнув ее пулей, вылетел из дома. Куры, возмущенно закудахтов, брызнули в рассыпную у него из-под ног. Отчаянно ругаясь и размахивая руками, как мельница, Антуан выскочил на тропинку, которая вела к скалам. «Зря я вчера послушал Мариэтту. Надо было сразу же брать этого мерзавца Фализа за жабры!» Там наверняка что-то связанное с наследством, настолько большие деньги, что и дорогое платье, и расходы на мебель ничего для него не значит. Кофейник, я кофейник, бедная, бедная женщина, чёрт побери, да какой любящий муж повезёт жену туда, где до того другой супруг убил свою благоверную. На берегу напротив скал стояли несколько рыбаков, а среди них Кюре, ёжившийся на ветру. В руках он держал сложенный чёрный зонтик, и Бог весть почему это показалось Антуану особенно зловещим знаком. А, -а, а, господин Малине, поприветствовал Антуана отец Жозеф. Доброе утро. Хотя, как видите, для кого-то оно оказалось совсем не добрым. Антуан подошёл ближе, До того рыбаки скрывали от него тело лежавшее на песке, но теперь они расступились, и инспектор сразу же увидел, что утопленник был не женщиной, и тем более не мадам Фалис, мужчина лежал на боку, спиной к антуану, вытянув одну руку. Его одежда слиплась, кое-где на ней были видны клочья пены и водорослей. Горожанин из рёк по Пашаруаер, стоявший среди рыбаков, раньше мы его здесь не видели. Но тут Антуан внезапно понял, чей труп лежит на песке в пяти шагах от него. «Нет», — сказал он себе, — «нет, этого не может быть, мы учились вместе. Он списывал у меня домашнее задание, мы играли в бильбоке, мы...» «Что с вами?» — быстро спросил Кюре. Ему не понравилось выражение лица инспектора. чувствуя, как душа его превращается в чёрную пустошь, сожжённую дотла, Антуан приблизился к телу и перевернул его. Сомнений не оставалось, это был жерар Кервелла. Присев на корточки возле тела своего друга, инспектор машинально отмечал разные подробности: след от раны на голове, нанесённой чем-то тяжёлым, сломанные пальцы, искажённые черты лица. Но в мозгу его неотвязно крутилась одна и та же мысль. «Черный камень!» «Это я стал для него черным камнем. Это его тело выбросило туда, где я находился. Сегодня я должен был сидеть в гостиной его кемперского дома и пить кофе с Жераром и его женой, дочкой ростовщика, как утверждает Мариетта. И, наверное, на стене там висит картина, изображающая лошадей, потому что Жерар всегда их любил». Он услышал голос Кюре и поднял глаза, в которых блестели слёзы. "Господин Малене, вы знаете этого человека?" "Да", выдохнул Антуан. "Я его знаю, и мне кажется, я знаю, кто его убил".